Глава 64. Выделив оборотнем по комнате, отправила их отдыхать и набираться сил, а сама стала готовить свое похищение. К делу подошла ответственно, основательно и со всей серьезностью. Договорилась со слугами, предупредила Эда, сходила попрощаться со степашкой. А ты куда?, спросила ребенка, когда я сообщила, что маме придется ненадолго уехать. «Мне надо помочь дядям-драконам победить дядей-демонов», – не стала скрывать я. «А мне с тобой можно?» – заинтересовался сын. «Нет, дорогой, ты станешь помогать маме здесь. Вы с Саей Веленой, Саей Люции, Ташей и Эдом будете делать вид, что мама находится у себя в комнате и просто не хочет выходить». «А для чего?» – не понял Степашка. «Чтобы дяди-маги не догадались, что меня нет» сказала заговорщическим видом понизив голос а, -а, -а, а протянул ребенок и хихикнул ну ладно но ты тогда пленца с собой возьми чтобы он тебя защищал пока меня рядом нет я задумалась принца чтобы защищал а что почему бы и не взять сейчас он пожалуй защитить может договорились подмигнула сыну только и ты веди себя хорошо «Слушайся Саю Велену и не проказничай, обещаешь?» «Да», — согласился Степашка. Заручившись поддержкой сына, отправилась вниз, где в присутствии Сая Власика объявила о своем плохом самочувствии и с гордым видом ушла в свою комнату ждать гостей. Вскоре в дверь постучали. «Войдите», — разрешила усталым голосом, лежа в кровати. В мою спальню неуверенно протиснулись Сай Лукс и Сай Власик. «Я слышал, вы плохо себя чувствуете?» – обронил первый. «Позвольте вас осмотреть». «В честь чего?» – удивленно приподняла бровь. «Чтобы вылечить, разумеется», – ответил мужчина и мягко улыбнулся. «Нет, не позволю». Отказалась с высокомерным видом. «Почему?» – опешил маг. «Не хочу». – пожала плечами. «Как это?» – открыл рот Сайвласик. Мужчины с недоумением переглянулись. Похоже, ему в голову не могло прийти, что кто-то может отказаться от лечения. «Я вам не доверяю», – заявила, отворачиваясь к окну. «И чем вызвано ваше недоверие?» – обиженно нахмурился Лукс. «Тем, как вы обращались с моими друзьями, разве может быть целитель столь жестоким?» «Но позвольте», – задохнулся от возмущения мужчина. «Это же совсем другое дело. Оборотни заявились на охраняемую территорию» потому мы и были вынуждены их задержать. Может, они враги? Враги? Серьезно? Насколько я знаю, в настоящее время у нас одни враги – демоны. Только у своих друзей я рогов не заметила, а вы? «Но они дезертиры», – возразил Сайвласик. «Сейчас война, а они здесь. По вашей логике и вы дезертиры. Вы же тоже здесь». «Не путайте, леди», – нахмурился Сайлукс. «Мы тут на задании». «Вот и оборотни тоже», – соврала я. «Они передали мне послание от мужей, а вы, мало того, что скрутили несчастных, так еще имели наглость намекать на мою неверность. А теперь хотите, чтобы я вам доверила свое лечение после подобного оскорбления? Да никогда! Я вас не видеть, не слышать не хочу. Поэтому будьте добры, покиньте мою комнату и больше не появляйтесь. В конце концов, это даже неприлично. Двое мужчин в одном помещении с женщиной». «Наедине?» «Что скажут мои мужья?» «Но...» — обалдел от моего заявления Власик. «Мы лишь хотели помочь», — опешил целитель. «От таких, как вы, мне не нужна никакая помощь», — резко заявила я. «Поэтому еще раз прошу, уходите, иначе я буду вынуждена закричать. Потом сами будете объясняться с лордами». Одарив меня свирепыми взглядами, мужчины наконец ушли, а я вздохнула с облегчением. «Думаю, теперь у них отпадет желание ко мне наведываться. По крайней мере, сутки точно. Главное, чтобы не мешали мне с оборотнями сбежать и до драконов добраться, а там, после того, как встречусь с мужьями, маги уже ничего сделать не смогут. Да и вряд ли станут». В душе неприятно кольнуло. «Хм, совесть должно быть. Ну да, немного некрасиво обошлась с нашими защитниками. Ну а куда деваться? Вряд ли бы они сами меня отпустили». Какие бы аргументы я не привела и какой бы силы не обладала, у них приказ защищать особняк со всеми домочадцами, это понятно, но там, в Фирзе, гибнут люди. Притом по вине Костика, которому, к сожалению, могу противостоять только я. Лорды так и сказали, только, видимо, мужской шовинизм и нежелание видеть на войне женщину, тем более свою, не позволяют им прилететь за мной и попросить помощи. Что ж, мы не гордые, заявимся сами. Рога драконом обломаем, хвосты демонам накрутим. Ну, или наоборот. Там уже по ходу дела разберусь. Ужин мне принесли в комнату, а через пару часов и сумку с продуктами в дорогу. Теперь нужно переодеться в мужской костюм, передать оборотням, чтобы были готовы, и все. Остается ждать сигнал. Ночью дома гласил пронзительный женский виск. а, -а, -а спасите! — закричала одна из служанок. Поднялась суета, раздался топот ног. «Всё получилось, леди! Маги в другом крыле! Можете идти!» Тихо сообщила Таша, заглядывая в комнату. Я, схватив сумку, побежала вниз. Недовольные мои затей Кайл с Коннором уже ждали возле выхода. Эд сунул мне в руки принца, открыл дверь и... Мы растворились в ночи. Мое первое в жизни похищение состоялось.